Глава двадцать д е в я т о Ты не можешь быть моей матерью. Мама умерла, когда я едва п о я в и л а с ь на свет. Все верно, кивнула демоница. Моя земная жизнь оборвалась твоим рождением, но я возродилась здесь, обрела новую жизнь рядом с любимым. Она с нежностью посмотрела на того, кто называл себя моим отцом. И если ты посмотришь на нас внимательно, то поверишь. Я не понимала причину собственного упрямства. В демонице, если приглядеться, без труда можно было узнать ту девушку, что была изображена на фотографии, хранящейся в моей шкатулке с драгоценностями. Как часто в детстве я говорила со снимком, представляя, что мама жила и видит меня, что если поднапрячься, то можно даже услышать ее голос. Голос я, конечно же, не слышала, но мечтать не переставала. В образе демоницы она выглядела несколько иначе. Черты ее заострились и казались хищными. Но она была узнаваема. На д е м о н а рядом с матерью я вообще б о я л а с ь смотреть, но одного взгляда хватило, чтобы понять, что я точно его копия. Теперь я знал природу своих вьющихся волос и кожи цвета кофе с молоком. А бабушка знала? Посмотрел я в у п о р н а мать. Я имею в виду, знала ли бабушка, кто мой отец? И демоница меня прекрасно поняла. Не знала, печально отозвалась она. Я не могу ей рассказать, иначе путь сюда был бы мне закрыт. Не понимал, что чувствую, как не п р и с л у ш и в а л с ь к себе. Никаких ярких эмоций, связанных со встречей с родителями, точно не испытывал. Это место каким-то образом влияло на меня, п р и т у п л я л о в все чувства. Зачем я здесь? Мама хотела было заговорить, но отец положил ей руку на плечо и произнес низким глубоким голосом: «Разрешим не объяснить ей». И после ее короткого к и в к а продолжил: Я был послан на землю, чтобы свершилось предназначение, и родилась ведьма, в которой течет демоническая кровь. Ты родилась ровно через тысячу лет после появления на свет первой туманной ведьмы, и пройдет еще столько же времени, когда демону позволено будет вновь появиться на земле, чтобы избрать себе пару. Кажется, я н а ч и н а л а понимать, к чему он к л о н и т Да я и раньше д о г а д ы в а л с ь только вот не понимал, а для чего все это. Настало время освободить туманный остров от проклятия, чтобы все души, вынужденные скитаться по нему, могли успокоиться. И это под силу лишь той, в ком течет демоническая кровь. Но у тебя есть право выбора. И в чем же он заключается? Не удержался я от вопроса, когда демон ненадолго замолчал. Ты вправе отказаться делать это и остаться здесь с нами. Через еще одну тысячу лет родится новая ведьма. с таким же предназначением. А если я не хочу оставаться здесь, тогда ты вернешься на Землю и выполнишь то, что должна. Будучи там, ты не сможешь выбрать другую судьбу или свернуть с должного пути. Ну и о чем тут думать? Ответ очевиден, и я его поспешила озвучить. Я возвращаюсь. Конечно, я была рада увидеть отца с матерью. Наверное, рада. Только пойму это чуть позже, когда спадет пелена заторможенности. Но сейчас всеми фибрами души я стремилась обратно к Гордею, и в глазах матери я читала понимание. Ведь и она когда-то сделала о с о з н а н н ы й выбор, последовала за любимым, хотя ей, в отличие от меня, и выбирать-то было не из чего. Демоница приблизилась ко мне и крепко обняла. Сразу же тело окутало тепло, п о в е я л о чем-то очень родным, но давно забытым. Даже на миг п о ч у и л а что рядом со мной бабушка, и это она обнимает меня. Не сомневалась, что т ы выберешь его. Прошептала она мне на ухо и быстро поцеловала, словно у в о р о в а л а ласку. Может, у демнов не принято открыто проявлять чувства. Кто знает? Но даже это было приятно. Твой малыш. п р и л о ж и в а она руку к моему животу и мечтательно улыбнулась. Ему был бы лучше здесь. Но даже самые могущественные дед с бабка не смогут заменить отца. Зато у него б у д у т демнов хранитель. Я едва не расмеялась. с У всех нормальных детей, да и взрослых, говорят, есть а н г е л ы х р а н и т е л и а у моего, пока еще не рожденного ребенка, будут демоны-хранители. Но демоницы п р а в а Ребенку нужен отец. И я понятия не имел, как вернуть Картея к жизни. Как мне исцелить его? Невольно озвучил я свои мысли. Мы не можем помочь тебе в этом. Мир духов для нас закрыт, ответил демон. Возможно, ответ на свой вопрос ты найдешь на острове. Постарайся попасть туда как можно быстрее, а иначе души умерших сведут тебя с ума, печально добавила мама. Хотела бы я оградить тебя от всего этого, да не могу. Единственное место, г д е т ы смогу обобрести покой, это... Но мы не прощаемся с тобой навеки. Уже гораздо р а д о с т н е е добавила она. В любое время ты сможешь навещать нас. Для этого тебе нужна только моя книга и сильный медиум. Надеюсь, видеться отныне мы будем часто, особенно когда на свет появится малыш. Не забывай, что и в твоем ребенке тоже течет кровь демона. Наверное, мать с отцом хотели бы, чтобы я задержалась у них подольше. Возможно, мы бы нашли тему для разговора и смогли бы узнать друг друга получше. Но всеми фибрами души я стремилась обратно, тем более сейчас, когда знала, что следует делать дальше. И интуиция подсказывала, что нельзя медлить. На да и к м ы с л и что теперь я не сирота и у меня есть не только мать, но и отец, нужно было привыкнуть. А сейчас я даже думать об этом не могла. Все мысли были заняты гордее. Вернулась я в точности так же, как и попала умер демона. с т о й л и лишь р а з н и ц й что на этот раз произошло все гораздо быстрее, и я никуда не падала. Картина, что представила мне, когда вновь оказалась в круге, даже немного позабавила. Лила рыдала, уткнувшись в подушку. Она д н й на висало г р о з н а е джи с сжатыми кулаками. Надеюсь, она не собиралась покватить сестру. Понимая, что все это из-за меня, ей п о с п е ш и л а вмешаться. Я здесь, и со мной все в порядке. Две пары одинаковых, но с разным выражением глаз, уставились на меня. И чтобы развеять накал с т р а с т е й витающий в воздухе, я встала и нарочито спокойно о тряхнулась. Где ты была? жалобно вскрипнула Лила. А уже в следующий момент она висела у меня на шее и поливала новым потоком слез. Ну и темпераменту сестричек привыкнуть бы еще к нему. Мне пришлось ее успокоить, а д ж и д а ж е принесла сестре к а к о й т о н а с т о й к и чтобы плач не перерос в истерику. И лишь потом я смогла все спокойно рассказать, наблюдая, как постепенно лица сестер вытягиваются от изумления. Теперь я понимаю, почему твои способности отличаются от наших. Задумчиво произнесла Джи, когда мой короткий рассказ подошел к концу. Ты наполовину демон. Размышлять об этом мне сейчас не хотелось. Куда как лучше заняться этим, когда все наши беды останутся позади? Нам нужно срочно отправляться на остров. Перебила я Джи, пока она не начала развивать демоническую тему. А для этого понадобится какое-нибудь судно. Это не проблема, п о д а в л а голос Лила. Она уже успокоилась. Правда, все еще поглядывал он а мне немного враждебно. Правда же Дж, и как выяснилось вскоре, уже не Хаджи имел с о б с т в е н н а я я х т а Ведьма тут же отправилась решать с ним этот вопрос, а м ы с л и н н принялись собираться в путь. Теперь я не с о м н е в а л с ь что остров п у с т и т нас на свою землю. С момента возвращения от демонов в голове моей постоянно звучали голоса. Как могла старалась не замечать их, но порой казалось, что от их гулу я сойду с ума. Слова матери стали пророчеством. Если в скором времени я не попаду на остров, то потом от меня точно будет мало пользы. К возвращению Джис с женихом у нас слева уже все было с о б р а н о Собственно, упаковали мы наши с г о р д е е м вещи, потому как сестры пришли, прилетели налегке. Парень д ж и по имени Иша оказался симпатичным и очень улыбчивым индусом, даже чересчур жизнерадостным. у л ы б к а не сошла с его лица, даже когда мы сообщили о предполагаемом маршруте. Естественно, он сказал, что отправляться лучше ночью, потому что яхту оставил далеко от нашего дома и перемещать на неё Гордея лучше при помощи магии. Ну да, мой медведь даже в таком неподвижном виде не выглядел слабым и беспомощным, как и лёгким. Погрузка на небольшое современное с у д ё н у ш к о прошла без сучка и без задоринки. И снова покидая хоть временное наше пристанище, но я испытала о щ у щ я щ е е чувство, что никогда уже не увижу этот уютный домик, где нам с Кордем хоть и недолго, но было хорошо. Я уже говорила, что с момента возвращения от демона голоса в моей голове звучали безостановочно, и я даже рада была всей той с у м а т о х е связанной с перемещением на корабль. Но как только мы отчалили от берега, начался мой личный ад. Я не з н а л а чем занять себя, куда деться от выматывающего гула, который все нарастал по мере нашего удаления от берега, д ш л е до того, что я практически оглох у от него. И голова моя казалась не моей головой, а пустой железной бочкой, о которую безостановочно бьется сразу несколько молотков. Зато я могу безошибочно указать направление. г о л о с а ш л и именно оттуда. Правда, до меня было сложно докричаться. Иша даже, кажется, голос сорвал, пытаясь переговорить со мной. Вытка длилась до самого рассвета, когда с первыми лучами солнца мы разглядели на горизонте туманное образование, которое по мере нашего приближения становилось все больше и гуще. Так странно, проговорил жених Джи, я только сейчас сообразил, что г о л в г о л о в е стремительно утихает. По приборам мы находимся в эпицентре бури, а на деле штиль. Постучал он пальцем по какой-то стекляшки на приборной панели. Мы все с т р е м и л и лишь переглянулись. Не они, не я, не знали, как объяснить ему в чем дело. Тут лучше было просто промолчать. Море опять показало, ы в кому сюда можно, а кому нет. А поскольку наши судьбы теперь были неразрывно связаны, то остров был готов принять всех. Осталось только приблизиться к нему, не напоровшись ни на какие скалы. Когда мы приблизились вплотную к туману, я поняла, что нужно что-то делать, иначе яхта не сможет пришвартоваться к берегу. Голоса в моей голове к тому времени с м о л к л и окончательно, они словно з а т а и л и с ь Мне даже казалось, что чувствую их нетерпение. Еще я знал, что мы находимся очень близко к острову, нас разделяли какие-то несколько сот метров, но именно они и были самыми сложными. Все же остров привык прятаться от посторонних глаз, но мы-то были не посторонними. Носовая часть палубы уже погрузилась в туман, когда я вцепилась в ограждение и вгляделась в густую дымку. Все силы направила на то, чтобы появилась ясная дорожка к острову. Мысленно призвала духов, чтобы помогли нам. И меня услышали. т у м а н расступился, обнажая ровно столько, чтобы мы могли обойти глыбы, выступающие из воды ближе к берегу, и даже отсюда уже открывался захватывающий живописный вид. Остров просто тонул в сочной зелени, но тут не было таких высоченных деревьев, увитых лианами, как в тропических джунглях. И шаподвёл яхту на максимально близкое расстояние и бросил якорь. Дальше на лодке, проговорил он, спуская наводу надувную лодку. с и д л и Гордей Лилас п л е в а ещё дома, и сейчас он в ней покоился крепко с п е л е н у т ы й Нам оставалось только перенести его в лодку. Сердце крови обливалось, когда смотрел на бледное неподвижное лицо моего медведя, и злость разбирала от невозможности ему помочь. Но одновременно с этим шестое чувство подсказывало, что остров принесет ему избавление. Нужно только еще немного потерпеть. За узкой полоской берега сразу же начинался густой лес. Из первого взгляда могло показаться, что растительностью покрыт весь остров, но впечатление было обманчиво, в чем мы очень быстро убедились. Лес окаймлял остров, а дальше начиналась печальная сказка. Очень скоро мы вышли из зарослей. И оказались на з а л и т о й солнцем и разбросанными по ней цветущими деревьями и кустарниками огромной поляне. И ее можно было бы назвать величественной, если бы не обгоревшие останки некогда симпатичных, наверное, домиков. Мало какие уцелели, но даже по ним можно было судить, как тут раньше было сказочно красиво. В центре поляны в ы с и л с я храм, его е д и н с т в е н н ы й не т р о н у л о г о н и н ь к в и з и ц и и И сейчас он слепил золотым блеском лучах утреннего солнца. И я не зря предполагал, что души заключенные на острове лишь притаились и ждут удобного часа. Стоило мне только ступить из леса полосы, как буквально почувствовал, как все они рванули ко мне. Теперь не только их голоса звучали у меня в голове, а и сами они словно просачивались сквозь мое тело, заставляя чувствовать всю ту боль, что пережили когда-то. и все тем у к и что испытали после, ощущения оказались настолько сильными и ошеломительными, что я не могла больше сделать и шагу. Слезы безостановочно струились из глаз. Я оплакивала всех этих некогда живых людей Тумана, что делились сейчас со мной своим горем. Джи прижал ладошку к а р т у и смотрел на меня, опустившуюся б е сил на траву, с ужасом в глазах. Я их вижу, с р ы в а ю щ и м с я голосом произнесла она. И на глазах ее тоже блеснули слезы. Они рады, что мы здесь и ждут избавления. Ответить ей не смогла, до такой степени мне было плохо физически. Голова раскалывалась, м у т и л а безостановочно. Я знала, что закончится это лишь когда мы освободим всех этих мучеников. Я знаю, что нужно делать, воскликнула Лива. д ж и и ш а отнесите гордеев в храм и возложите на алтарь. Не он наша первоочередная задача, а они. Обвела она взглядом пространство вокруг меня. Видные ей души показались тоже. А я все подготовлю к ритуалу погребения. Дальнейшие события прошли для меня словно в тумане. Видела все и слышала сквозь призму боли. Кажется, Лила разожгла по периметру леса магические костры и прочитала над каждым заклинание. Потом она п р и н я л а е с я оружать р и т у а л ь н ы й п л о д и з м е ю щ и х с я под р у к о й материалу. В любое другое время я бы, наверное, залюбовалась ее у м е л ы м в л а д е н и е магией, которому мне все еще предстояло учиться. Но сейчас мне точно было не до этого. Только и могла что мечтать об избавлении от чужого горя, что свалилось на мне н е ж д а н н о и г а д н о Оно меня в буквальном смысле раздавливало, вытягивая душу. Я уже даже сидеть не могла и р а с п о л а т а л а с ь на траве, взывая к земле и солнцу, чтобы хоть чуть-чуть ослабили страдания. Как у в е д ь м о получилось сделать плод настолько нарядным, ума не п р и л а г а л а Но выглядел он настоящим произведением искусства. И даже в таком состоянии я смогла это оценить. Теперь мне нужна ты. Приблизилась к о м н е л и а и помогла встать. д ж и и и Шо уже стояли возле п л о т а и о б о жалостью смотрели на меня. Должно быть, выглядел я совсем печально. л и а подвела меня к яркому деревянному сооружению и попросила сесть в центре, скрестив ноги. Потерпи, пожалуйста, осталось уже недолго, и тебе выпала самая сложная роль, я понимаю. Сочувственно погладила она меня по голове. Дальше меня куда-то несли, и л и л а пел песню, наверное, ритуальную. Голос ее печальным эхом разносился по острову, и плакали теперь уже все, я от нестерпимой боли, а все остальные от сострадания по загубленным душам, что несли за нами шлейфом. Я д у м а л что хуже уже врядли может быть. Но ошибалась. Когда плот вместе со мной опустили на песок у самой воды, так что один его край погрузился в море, Алива встала за моей спиной и голос ее зазвучал так сильно, что задрожали барабанные перепонки. Начался мой личный конец света. Я все видела, все чувствовала и потихоньку умирала. Именно так мне казалось. Кажется, я даже подвывала, то ли от боли, то ли от ужаса. Но благо этого никто не с л ы ш а л за голосом Лилы. Кроме того, через какое-то время ИДС и ШИ остановились с двух сторон от меня и принялись подпевать Лиле. От меня отделялась душа за душой. Каждую из них уже дожидался плод — призрачная копия того, что соорудил Лила, и на котором из последних сил держалась я. Души укладывались на плод и их подхватывало море. И так до бесконечности. С каждой душой мне казалось, что частичка моей души уплывает в открытое море, чтобы сгинуть в его п у ч и н ы И по мере того, как д у ш становилась все меньше, я испытывал все большую слабость. Меня трясло, как при сильном ознобе, а голова кружилась так, что уже не получалось сфокусировать на чем-то взгляд. И т о ш н о т а постоянно подкатывало горлу, с ней было тяжелее всего бороться. Все же я потерял сознание в какой-то момент. А когда очнулась, поняла, что меня куда-то несут. С трудом получилось разглядеть лицо Иши. Выглядел парень тоже не лучшим образом. Его смуглое лицо сейчас казалось каким-то посиревшим. А на л б у выступили крупные капли пота. Наверное, ни одной мне пришлось туг о во время ритуала. Потерпи еще немного. Заметила Джи, что я пришла в себя. Скоро тебе станет намного лучше. Вымученно улыбнулась ведьма, потрескавшимися с л о в н о от сильной жажды губами. Мы их освободили, спросил я ее и прислушалась к себе. Больше я не слышала голосов и не чувствовала душ. Да, все д о единый. Снова улыбнулась ведьма, с л о ж и л а руки в молитвенном жесте и возвела глаза к небу. Великие духи, позаботьтесь об их душах. Им теперь будет хорошо и легко. Слава Богу и великим духам людей тумана. Сейчас я не знаю, кого именно благодарю. Но счастлива была уже от того, что с о в е р ш а л а б о г о у г о д н о е дело. Вскоре мы пришли в храм. Первым увидела г а р д е я Он лежал на просторном алтаре, щедро украшенном золотом. Меня и шапустил в какую-то купель с теплой водой. Сразу же по телу пробежал приятный дрожь, и я услышал голос Лилы: "Давай, сестра, теперь твоя очередь". Купель приблизилась к у п е л ь приблизилась Джей, и велела мне закрыть глаза. Ее рука коснулась моего лба, и теперь внутри меня заструилось тепло. Из каждой его капли мысли мои становились все яснее, словно какая-то сила очищала их от ненужного, выметала весь мусор. Джини произносил а ни слова, но я чувствовал, как она напряжена, поподрагиванию ее руки. Вместе с ясностью м ы с л и возвращались и силы, и вскоре я чувствовал себя даже не з д о р о в о й а словно заново р о д и в ш е й с я И когда мне разрешили покинуть купель, я вновь стал сухой, словно не п о к о л о с ь какое-то время в воде. Только теперь я до конца осознал, где нахожусь и что остров людей тумана весь пропитан магией. У нас осталось еще одно важное дело, проговорил л и л и посмотрел на Гордея. И нужно посоветоваться, как поступить дальше.